Глава третья Перед отъездом из города Инсбрука в Италию Освальд услышал от Негоцианта, у которого он некоторое время проживал, историю одного французского эмигранта, весьма располагавшую в его пользу. Граф Дерфейль, как звали этого человека, с совершенной невозмутимостью перенес потерю огромного состояния. С помощью своего музыкального дарования он зарабатывал на хлеб себе – и своему престарелому дяде, за которым заботливо ухаживал до самой его кончины. Он постоянно отказывался от денег, которые многие ему предлагали. Во время войны он отличался блистательной чисто французской отвагой и встречал все невзгоды с неизменной веселостью. Сейчас граф Дерфейль намеревался поехать в Рим, отыскать там своего родственника, чьим наследником он был, и желал найти себе спутника или, вернее, друга, чтобы как можно приятнее совершить свое путешествие. С Францией у Освальда были связаны самые горестные воспоминания, однако он был далек от предрассудков, разъединяющих два народа, и его близким другом был француз, в котором он находил превосходное соединение высоких душевных качеств. Вот почему, обратившись к Негоцианто, поведавшему ему историю графа Дерфейля, Освальд изъявил готовность взять с собой в Италию этого благородного и несчастного молодого человека. Не прошло и часа, как негациант сообщил лорду Нельвелю, что его предложение с признательностью принято. Освальд был счастлив, что мог предложить французу свои услуги, но ему было нелегко отказаться от уединения, преодолеть свою застенчивость и внезапно очутиться в обществе совершенно незнакомого ему человека. Граф Дерфейль явился к лорду Нельвилю лично его поблагодарить. Он отличался изящными манерами, был учтив без всякой чопорности и с самого начала знакомства держался с полной непринужденностью. Нельзя было не подивиться, глядя на этого человека, претерпевшего столько бед. Он с таким мужеством принимал удары судьбы, что, казалось, просто не помнил о них. Легкий тон, каким он говорил о своих злоключениях, придавал особую прелесть его беседе, правда, до тех пор, пока речь не заходила о других предметах. «Я вам чрезвычайно признателен, милорд», — сказал граф Дерфейль, «за то, что вы увозите меня с собой из Германии, где я был готов умереть от скуки». Примечание. Граф дерфель находясь в Инсбруке, главном городе австрийской провинции Тироль, называет, однако, Австрию Германией, поскольку первое в описываемое время возглавляло так называемую Священную Римскую империю Германской нации, продолжавшую свое существование до 1806 года. Конец примечания. «Однако здесь вас все любят и почитают», — ответил лорд Нельвиль. «У меня здесь есть друзья», — продолжал граф Дерфейль, «и я расстаюсь с ними с искренним сожалением». В этой стране можно встретить прекраснейших людей, но я не знаю ни слова по-немецки, и согласитесь, что изучение этого языка потребовало бы немало усилий, и было бы для меня утомительно. С тех пор, как я имел несчастье потерять своего дядюшку, я не знаю, как убить время. Когда мне надо было ухаживать за ним, день мой был заполнен, а сейчас 24 свободных часа ложатся на меня невыносимым бременем. «Нежное внимание, какое вы проявляли по отношению к вашему дяде», — сказал лорд Нельвиль, — «вызывает самое глубокое уважение к вам». «Я выполнял лишь свой долг», — возразил граф Дерфель. «Бедняга осыпал меня благодеяниями, когда я был ребенком. Я никогда не покинул бы его, доживи он хоть до ста лет. Счастье его, что он умер, пожалуй, такой конец был бы счастьем и для меня», — добавил он, смеясь. «У меня мало надежд в этом мире». Я старался изо всех сил, чтобы меня убили на войне, но уж раз судьба пощадила меня, надо бы жить по возможности приятнее. — Я благословил бы мой приезд сюда, — ответил лорд Нервиль, — если бы вам было хорошо в Риме, если бы бог ты мой перебил его граф Дорфель. Мне везде будет хорошо, когда человек молод и весел, все улаживается. Мою философию я почерпнул не из книг и размышлений, Меня многому научило общение с людьми и привычка переносить несчастье. И вы сами видите, милорд, я имею основание надеяться на случай, ведь он мне доставил возможность совершить путешествие вместе с вами». С этими словами граф Дорфель с величайшей грацией поклонился лорду Нельвилю и, условившись с ним о часе отъезда, удалился. На следующий день граф Дорфель и лорд Нельвиль отправились в путь. Обменявшись со своим спутником двумя-тремя фразами, которых требовала простая вежливость, Освальд в продолжении нескольких часов не произнес ни слова, однако, заметив, что молчание тяготит графа, он спросил, радует ли того, что он едет в Италию. — Бог ты мой, — сказал граф Дерфейль, — я знаю, чего мне ожидать от этой страны, я отнюдь не рассчитываю там развлекаться. Один из друзей моих, проживший в Италии полгода, рассказывал мне, что во Франции нет ни одного провинциального городка, где бы не было более порядочного театра и более приятного общества, чем в Риме. Но, без сомнения, в этой древней столице мира я найду несколько французов, с кем смогу поболтать, и это все, что мне надо. — И у вас никогда не было охоты изучать итальянский язык? — прервал его Освальд. — Никогда, — ответил граф Дерфейль. — Это не входило в план моих занятий. И он принял при этих словах столь важный вид, что можно было подумать, будто решение его основано на самых веских мотивах. «Если вам угодно знать», — продолжал граф дерфель «из всех наций я признаю только французов и англичан. Надобно быть такими гордыми, как вы, или же блистать, подобно нам. Все прочее лишь подражание». Освальд замолчал, граф Дерфейль, Через несколько минут возобновил разговор, пересыпая его веселыми шутками и остротами. Он весьма искусно играл словами и фразами, но ни явления внешнего мира, ни сердечные чувства не были предметом его речей. В своей беседе он не проявлял ни глубины мысли, ни богатства воображения, и главным ее содержанием были события и связи Большого Света. Он упомянул десятка-два имен, известных во Франции и в Англии, чтобы узнать знакомы ли они лорду Нельвилю, и очень мило рассказал по этому поводу несколько пикантных анекдотов. Прослушав его, можно было подумать, что единственный разговор, приличествующий человеку со вкусом, это пересуды и сплетни, которые ведутся в дружеской компании. Лорд Нельвиль задумался над характером графа Дорфейля, Какое причудливое смешение стойкости и легкомыслия. Это презрение к жизненным бедам можно было бы счесть великим достоинством, если бы оно стоило больших усилий. В нем было бы даже нечто героическое, если бы оно не проистекало из того источника, который лишает людей способности к глубоким привязанностям. Англичанин, говорил себе Освальд, в подобных обстоятельствах был бы удручен печалью. Где черпает силы этот француз? Откуда эта гибкость его натуры? Неведомо ли и вправду графу Дорфейлю искусство жить? Не значит ли, что я попросту болен, когда почитаю себя выше его? Быть может, его легкомысленное существование скорее отвечает законам быстротечной жизни, нежели мое? И не надлежит ли вместо того, чтобы всею душой предаваться размышлениям, избегать их как опасного врага. Но если бы Освальд и разрешил свои сомнения, это бы ни к чему не привело. Никому не дано выйти за пределы предначертанные ему духовной сферы, а подавлять свои достоинства еще труднее, чем недостатки. Граф дорфель немало не интересовался Италией и всячески отвлекал лорда Нельвеля не давая ему возможности проникнуться всем очарованием этой прекрасной живописной страны. Освальд настороженно прислушивался к шуму ветра, к журчанию волн. Голоса природы давали больше радости его душе, чем разговоры о светском обществе, которые велись у подножия Альпы, среди руины на морском берегу. Удовольствию, какое Освальд мог бы вкусить от знакомства с Италией, препятствовало не столько... Снедавшая его тоска, сколько веселость графа Дерфииля, душе, открытой всем впечатлениям, скорбь не мешает любоваться природой и наслаждаться искусствами, но легкомыслие, под какой бы личиной оно ни выступало, отнимает у внимания его напряженностью мысли ее самобытность, у чувства его глубину. Одним из странных следствий этого легкомыслия была робость, которая овладевала лордом Нельвилем в присутствии графа Дерфейла. Почти всегда смущение испытывает тот, в чьем характере больше серьезности. Блестящая легкость ума ослепляет созерцательные натуры, и тот, кто уверяет, что он счастлив, кажется более мудрым, нежели тот, кто страдает. Граф дерфель был мягок, любезен, Покладист глубокомыслие проявлял лишь в вопросах самолюбия и был достоин любви в той мере, в какой сам был способен любить, то есть как хороший товарищ в забавах и опасностях. Но он не понимал, что значит разделять чужие горести. Ему докучала меланхолия Освальда и по доброте сердечной, а также по своей жизнерадостности, но он хотел бы ее развить. — Чего вам не достает? — нередко спрашивал он Освальда. — Ведь вы молоды, богаты и, если угодно, здоровы, ибо вы больны лишь от того, что грустите. Я потерял богатство, всем, чем держалась моя жизнь. Я не знаю, что меня ждет, и все-таки я наслаждаюсь жизнью, словно владею всеми сокровищами земли. — Вы обладаете мужеством столь же необычайным, сколь и достойным уважения, — отвечал лорд Нельвиль. «Но невзгоды, которые вы испытали, причиняют меньшее страдание, нежели сердечные печали». «Сердечные печали!» — воскликнул граф Дерфель. «О, это верно! Это самые жестокие из... Но но и от них можно исцелиться, и вы человек рассудительный должен отгонять от себя все, что не может служить на пользу ни ему самому, ни другим». Не для того ли мы живем на земле, чтобы прежде всего быть полезными, а лишь затем счастливыми? Мой дорогой Нельвиль, ограничимся этим. Слова графа Дорфейля были вполне справедливы с точки зрения обычного здравого смысла. Ведь он был во многих отношениях весьма не глуп, Да и натуры легкомысленные менее склонны к безумствам, нежели натуры страстные. Но образ мыслей графа Дорфейля был чужд лорду Нельвилю и он готов был уверить своего спутника, что почитает себя счастливейшим из смертных, лишь бы избавиться от его утешений. При всем том граф Дерфиль очень привязался к лорду Нельвелю, его покорность в судьбе, простота в обращении, скромность и гордость внушали невольное уважение к нему. Внешняя сдержанность Освальда глубоко задевала графа дерфиля Он старался припомнить поучения своих престарелых родителей, слышанные им еще в детстве, чтобы хоть как-нибудь воздействовать на своего друга, удивляясь тому, что никак не может побороть видимую его холодность. Граф Дорфейль говорил себе, «Разве мало во мне сердечной прямоты, храбрости? Разве я не бываю занимателен в обществе? Чего же достает мне, чтобы расположить к себе этого человека?» Не произошло ли между нами какое-нибудь недоразумение от того, что он не совсем хорошо владеет французским языком?